Глава третья «Макс, очнись, Макс!» Крик настойчиво звенел у меня в голове, заставляя неохотно ворочаться мысли. Думать не хотелось абсолютно. Меня поглотили апатия и полное безразличие. Хотелось только одного, чтобы этот настойчивый голос исчез и больше никогда не появлялся. Но с каждым таким криком все чаще и чаще стали появляться какие-то образы и обрывки воспоминаний, которые постепенно охватывали мое сознание. Пока, наконец, все эти картинки не выстроились в одну странную и непонятную историю. Но даже это не могло заставить меня открыть глаза или вообще сделать хоть что-нибудь. Но голос не успокаивался. Этот женский голос заполнял меня. Казалось, что это не один зов, а сразу два – Раздраженно хотел было заткнуть эти два надоедливых крика, но почему-то не получалось. Это меня разозлило. И, наконец, преодолев какую-то вязкую субстанцию, смог открыть глаза. Вот только ничего не изменилось. По-прежнему я ничего не видел. Паника попыталась захватить мое сознание, но я лениво отбросил эту непонятную эмоцию в сторону. Где-то в глубине меня какие-то непонятные кусочки пытались собраться вместе – Я не видел их, но каким-то странным образом ощущал. Это неожиданно привлекло мое внимание. Каким-то непонятным образом я смог осознать, что в этом непонятном нечто, которое как бы существовало внутри меня, не хватает лишь последнего осколка, который все никак не хотел возвращаться обратно. Мысленно протянул свою «я» в ту сторону. После нескольких попыток мне удалось отодвинуть этот осколок в сторону непонятной сущности. Очень медленно этот осколок двигался туда, куда нужно, пока через непонятно сколько времени мне не удалось его соединить с сущностью. И в тот же миг мир замер. Вспышка, четкость, ощущение – все это смешалось. А после стало настолько ярко и кристально чисто, что я замер на месте, в тот же миг вспомни все». Вокруг меня не было ничего, что можно было бы увидеть. Но при этом из-за ощущений и каких-то непонятных новых чувств, мой мозг создал абсолютно нереальную картину. Мое сознание, или я, или астральное тело, не знаю, но все это было окружено океаном, состоящим из миллиардов точек, соединенных с запутанными линиями. При этом все это волнами проходило сквозь меня. Дикий диссонанс между тем, что я вижу, и тем, что я помню, полностью выбивал из колеи. Как так произошло, что после того, как уснул на базе, я очутился здесь? И что это за голоса, которые по-прежнему звали меня, но уже где-то далеко и еле слышно? Хотя вроде как один из них принадлежит Алисе, а второй очень похож на голос девушки с синими волосами. Я хотел было двинуться в сторону этих голосов, как вдруг осознал, что не могу двигаться. Мое тело висело в этом бескрайнем океане и все – Да еще при каждой волне на меня накатывали какие-то смутные образы. После еще нескольких попыток сдвинуться с места, я, осознав бесполезность своих действий, попробовал разобраться, что это за образы такие. Сначала ничего не выходило. Но постепенно я осознал, что нужно тянуться к узелкам из линий и мысленно всматриваться в них. В тот же момент в мое сознание ворвался непонятный момент. «Я словно очутился в тренировочной комнате на базе, но словно призрак ничего не мог сделать, а только видеть и постепенно слышать». Иль спорила с Фенгом. Он отказывался продолжать тренировки и говорил, что устал притворяться ее любовником, что, мол, все равно толку от этого нет. Иль отчаянно возражала, упрашивая парня еще подождать. «Как-то резко меня выкинуло, и вот я уже в другой комнате, где я почему-то с Иль в одной постели». Она спит в обнимку со мной, а рядом с другой стороны от меня спит Соня. Да что тут такое происходит? Меня опять выкинуло в океан. Но в этот раз одна из линий стала выделяться красным цветом. Попытался мысленно дотянуться до красного узла, расположенного чуть ближе ко мне. Тут же возникло видение, в котором я нахожусь в схроне, где из капсул выходит мой отряд, а встречает их целая группа из высших демонов. Ребята даже не успели что-либо сделать, как оказались полностью под контролем этих демонов. И опять я висел за спиной Иль. Вынырнув обратно, кажется, начинал понимать, что происходит. Потянулся в другом направлении, к следующему узлу. Обнаружил себя за спиной Сони, которая погибала от атаки демонов. Вернувшись, обнаружил, что теперь эта линия, к которой я потянулся, стала зеленой. Сколько времени я прыгал таким вот образом по всем этим узлам, уже и не помню. Но, наверное, много. Чего я только не видел. Какие только варианты событий не оказывались перед моими глазами. Зато полностью узнал, каким образом высшие демоны и ангелы с узнавали информацию. Океан временных вариантов событий. Все, что каким-то образом было связано со мной, было отражено в этом океане. Со временем я даже нашел точку времени пространства, где сейчас находился в реальности. С облегчением при этом вздохнул, правдомысленно. Зато разобрался, что произошло. В тот момент, когда я поглотил невероятное количество энергии веры, мое астральное тело резко выросло в размерах, разрывая связи с реальностью. Появился Рафаил, но он, можно сказать, не спас меня, а просто перенаправил потоки таким образом, чтобы я оказался здесь». Его действия не были направлены на то, чтобы помочь мне вернуться в нормальное состояние. Он специально выкинул меня в завихрение стихии и сознания, бросив в океане времени. Но надо отдать ему должное. Рафаил настроил мое «я» на один из вариантов будущего, в котором я якобы жил. Каким-то образом он совместил мое «я» с тем образом возможного. И пока я смотрел эту картину псевдо-жизни, находясь в замедлении времени внутреннего пространства, моя душа восстанавливала растянутые связи с оболочкой и астральным телом. Вот только эта часть внутреннего мира создана не мной, а словно уже была тут всегда. Для меня тут прошло время больше года, а для Алисы и моей матери... Ха! ладно, потом разберусь, почему она ощущается как мать. Для них прошли всего лишь пара минут». Такой диссонанс вызывал растерянность, но тут же пришло понимание, что это не совсем так. Мне казалось, что я прожил год, а на самом деле все, что происходило, возникло в моем понимании сразу и одновременно, тем самым породив парадокс времени моего сознания. Но не все я мог увидеть в этом океане возможных событий. В нем не было ни одной линии судьбы хранителей или покровителей, да и демонов тоже. Там, где возникала возможность встретиться с кем-то из них, была пустота. Но как такое возможно? Они что, прятали свое сознание от всех? И да, девушку с синими волосами, которая оказалась реально моей матерью, звали Гестия. М да, моя мать – греческая богиня древности. Хотя это не совсем верно. Во мне пребывала не она сама, а ее проекция, или точнее часть души сознания, не знаю, как это правильно назвать. Назовем это частичкой ее сущности. А сама она находилась неизвестно где. Жаль, не знаю, кто в итоге тогда у меня отец. «И как тебе ощущение от океана судьбы?» — раздался в моем сознании спокойный голос Рафаила. «Впечатляет. Только и смог подумать я в ответ. Но зачем я здесь?» «Чтобы выбрать. И что я должен выбрать? Линию судьбы?» «Нет. Выбрать, хочешь ли ты видеть эти линию судьбы или нет?» По-моему, в его ответе были слышны нотки веселья. «Не совсем понимаю, о чем вы?» «Тот, кто видит, сам будет видим, а тот, кто закроет себя от океана судьбы, исчезнет для всех взоров со стороны», — запутанно пояснил он. «То есть, либо я закрываю для себя возможность сюда попасть опять, и тогда меня никто не сможет увидеть в линиях судьбы, либо все оставляю как есть?» «Верно», — спокойно ответил ангел. «Я так понимаю, что вы это специально сделали», — ворчливо подумал я. «Не то чтобы я против таких возможностей, но можно было и спросить». «Не задавай вопрос, на который сам знаешь ответ», — ответил насмешливо Рафаил. «Я не совсем понимаю, как эти линии судьбы показывают возможное будущее. Решил я воспользоваться возможностью. Почему только за некоторыми из разумных я могу подсматривать?» «Океан судьбы показывает линию судьбы лишь твоих ближайших, близких и родных», — спокойно ответил Рафаил. На все остальные вопросы ответ ты узнаешь позже. «То есть вы мой океан судьбы не видите?» – уточнил я для себя неуверенно. «Верно». «Так, стоп, не понял. Это что ж получается? Или Соня мои родственники, что ли? И Ярик тоже?» «Последнее я с удивлением для себя отметил уже в последний момент». «Верно», – кратко ответил с иронией ангел. «Как это?» – изумленно спросил я, в шоке добавив. «У меня настолько любвеобильная мать?» «Нет, Гести весьма консервативная хранительница, и кроме твоего отца Одина у нее никого не было». С каким-то предвкушением ответил Рафаил. «По-моему, ему очень нравился весь этот разговор, он его явно забавлял». «Один?» «Я был в шоке, и это мягко говоря. Но как тогда?» «Твой братец Тор весьма специфический хранитель». Откровенно посмеиваясь, ответил Ангел. «С кем он только не встречался». И уже более грустным голосом с сожалением добавил. «Хотя твой второй братец Прометей не сильно от него отличался». «Отличался?» – переспросил я. «К сожалению, Один и Прометей были убиты с отправкой на перерождение без сохранения памяти». С печалью в голосе ответил Рафаил. «Они попали в ловушку одного очень известного тебе демона, Шалотелмит Кланки Циткоатля». «И почему вы тогда не уничтожили этого демона?» – удивился я. «Это не так просто, как ты думаешь, даже для меня. Да и официальных причин атаковать его у нас нет», вздохнув, ответил Рафаил. «Это не он на них напал, а они полезли в один из его миров. Это, конечно, была ловушка, но это невозможно доказать». «Ясно. Так Ярик и Соня дети кого? Тора или Прометея?» «Прометея». «Пока Рафаил рассказывал мне историю моей семьи, я внимательно изучал линии судьбы, которые с каждой новой его фразы менялись на глазах». «Исчезали все варианты, где я имел близость с Сони или Иль, но при этом возникали тысячи других. Это выглядело, словно волны меняют друг друга, уничтожая одни варианты и порождая миллионы новых. Тут никакого замедления не хватит, чтобы изучить все возможные варианты развития событий. Вот я смотрел на это и понимал, что по факту, какой смысл в этих линиях судьбы, если из миллионов возможных вариантов верен лишь один». Да, можно увидеть и услышать что-то неизвестное, но каков шанс, что это неизвестное окажется правдой? Как по мне, весьма сомнительное приобретение. «Пожалуй, я бы закрыл себя от океана судьбы», – задумчиво произнес я. «Хорошо», – ответил Рафаил вроде как довольно. «Да будет так». Его присутствие исчезло, а вот у меня появилось знание, что именно нужно сделать, чтобы навсегда забыть дорогу в этот океан. поколебавшись несколько минут, я все же решился на этот шаг. Слишком много вариантов, и все не очень понятны. А вот закрыть себя от взглядов таких, как Люцифер или Локи, очень даже неплохо. Возможно, они и сами также закрылись, но кто даст гарантию, что у них нет рядом того, кто видит линию судьбы и сообщает им. Хотя в этом случае он покажет себя, а другой провидец сможет сообщить или не сможет. «Фу! Ну его! Слишком тут все сложно и запутано. Это явно не для меня». Так что, четко следуя полученной инструкции, я закрылся от всех. Тут же меня выкинуло в уже нормальное и стандартное внутреннее пространство, где мое тело прижимали к себе сразу две девушки – Гистия и Алиса. «Здрасте», – произнес я рыдающим дамам. «Виск, радость, возмущение, слезы радости, ну и так далее». Минут десять пришлось подождать, пока обе особы успокоятся. Уж не знаю, почему, но Рафаил не стал сообщать им информацию о том, где я находился. У меня есть подозрение, что он явно опасался моей матери. Уж очень все на это походило. Зато теперь у меня было весьма раскачанное астральное тело и огромный запас энергии веры. М -м да. Да я теперь сам куда хочешь могу открыть телепорт. Не, ну, в древний мир, конечно, не смогу, но в этой грозди миров куда захочу. Наконец, когда нервы двух дамочек успокоились, мы смогли поговорить. «Так, значит, вы моя мать», — произнес задумчиво я, глядя на смутившуюся девушку с синими волосами. «Можно и на ты», — еле слышно и виновато пряча глаза, — произнесла она. «А я вот смотрел и думал, точнее пытался понять, а как мне, собственно, к ней относиться? Ну, вот как-то не ощущал я ее своей матерью». «Может, из-за того, что это была не полностью она? Не знаю». «Хорошо». Согласился я, гладя по волосам довольную Алису, что умастила свою головку на подушку, которую положила мне на колени. «Но зачем была вся эта секретность?» «До тех пор, пока ты не приобрел астральное тело и не закрыл свои пути в линиях судьбы, мне нельзя было показывать свое истинное лицо. Враги могли использовать тебя против меня». Словно оправдываясь, быстро проговорила она. «У меня очень много врагов среди демонов, если они узнают, что ты мой сын, то...» «Ха! Вот только, насколько я понял, Люцифер знает о тебе и мне!» — хмыкнув, возразил я. «Тут дело в том...» — смутившись, еще сильнее произнесла она, глядя куда-то в сторону. «Как бы это сказать... Эм, он мой брат!» «Чего?» — вырвалось у меня изумленно. «Да что тут у вас творится вообще?» «Ну, так получилось...» Вздохнув, ответила она и тут же твердо добавила. «Но он мне лишь формальный брат, я его видеть не хочу, предатель!» «Он высший демон, брат и предатель!» «Как-то тут что то не сходится», – растерянно произнес я. «Разве они не враги хранителям по жизни?» «Враги, но он был мне братом!» Согласилась она и тут же возразила сама себе противоречие. «Он мог вмешаться и спасти твоего брата Прометея, но не стал, такое не прощают!» — То есть он мог спасти Одина и Прометея, но не стал, все правильно? — уточнил я для себя. — Да, — гневно произнесла Гестия. — Мама, я ее при всем желании назвать не мог. — И как давно это произошло? — задумчиво спросил я, внимательно глядя на нее. — Уже почти семьсот лет назад печально вздохнула она. — А когда появился я, тут же воспользовался я моментом. Уже очень хотелось понять, сколько реально прошло времени между моей смертью на Земле и настоящим. Вот только на мой вопрос она так и не ответила, лишь бросив куда-то в сторону мимолетный взор, быстро произнесла «Твое астральное тело становится слишком плотным, я уже не смогу быть с тобой, но помни, я всегда рада тебя видеть. Как будет возможность, свяжись со мной». Она быстро обняла меня, при этом посмотрев с какой-то нежностью и печалью пристально в мое лицо, словно запоминая каждую черточку. и стала исчезать прямо на глазах, пока полностью не исчезла. «Да, поговорили, называется», – произнес я слегка расстроенно. Что произошло, мне уже пояснил Зак. «Дело в том, что пока у меня не было астрального тела из энергии веры, Гестия могла быть частичкой меня в астрале, словно паразит, присосаться к моей личной энергии, тем самым существуя как бы во мне». А сейчас я вытеснил ее, отправив обратно к реальной хозяйке. И не только ее. Кроме того, были уничтожены сразу 12 меток, семь астральных паразитов и даже поводок связи. Жесть. Кстати, поводок, судя по спектру, принадлежал Люциферу. Вот же хитрый жук. Теперь ясно, как мною пытались манипулировать и как находили. Ну ничего, сейчас пускай побегают. Оставив Алису, что уснула, на месте под присмотром Зака, я отправился в Реал, где меня ждали сенсей и Рафаил. «С возвращением!» – с легким беспокойством в голосе произнес наставник. «И вам доброго дня, если можно назвать его добрым!» – хмыкнул я в ответ. «Находились мы там же, где я и потерял контроль. На крыше того самого собора. У меня даже возникло какое-то дежавю. «Сложно воспринимать реальность, когда ты частью сознания уже это все проходил». «Ты сам выбрал этот путь», – пожав плечами, возразил наставник. «Мог сначала рассказать мне о том, что собираешься сделать, а потом уже рисковать». От этих слов я поморщился. С одной стороны он прав, а вот с другой... С учетом всех этих астральных меток у меня вряд ли был выбор. Интересно, а на остальных тоже висят эти метки? Нужно будет проверить, когда встретимся». «Я так понимаю, что наш покровитель не просто так решил вмешаться в мой эксперимент», с легким сарказмом произнес я, глядя на улыбающегося ангела. «Это было сделано для того, чтобы Люцифер не смог больше вмешиваться в твое сознание, но решать, как поступить только тебе», произнес все так же, добродушно улыбаясь Рафаил. «Где-то я это уже слышал», ворчливо произнес я. «Варианты судьбы иногда дают интересные ответы», не стал спорить со мной ангел. — Я так понимаю, вы хотите мне предложить задание? — хмыкнув, спросил я. — Если ты увидел вариант со спасением одной из планет от пришельцев, то да, — согласился Рафаил. — Ты уже готов к тому, чтобы выполнить это задание? — Свой отряд я смогу забрать? — на всякий случай уточнил я, уже зная ответ. — Нет, — ответил неожиданно Рафаил, чем вызвал у меня изумление на лице. — Я забыл сначала задать предварительный вопрос, как в том видении будущего. Вот же засада. «И как я в одиночку смогу защитить планету?» Все еще пребывая в легком шоке, спросил я. «Тебе поможет твой новый напарник, Ким?» Ответил вместо Рафаила наставник. «Пока ты лежал в отключке, мы решили, что это будет лучшим решением». «Без моего отряда я не буду выполнять задание. Оправившись, резко ответил я. «Хорошо», — легко согласился Рафаил. «Слишком легко. Неужели меня так легко просчитать?» «А кого-то еще я могу добавить в отряд?» «Осторожно», — спросил я. «А если сможешь сам забрать этого разумного из мира, где нет хранителя, то не вижу причин для отказа», — пожав плечами, ответил Рафаил. «Я, подумав, кивнул согласно головой. Судя по моим расчетам, я без проблем смогу забрать графа Луизу и брата Кима, а вот остальных в этот раз я не собираюсь брать с собой. Вот только я же не знаю координат мира, где находится Фэнк. А что насчет близких Кима, его брат и девушка? Он ведь захочет их увидеть». На всякий случай уточнил я. «Он уже сам их забрал, и сейчас они ждут тебя на планете», — ответил сенсей. «Ясно», — слегка удивленно произнес я. «Как-то не сходится с тем, что я уже знал. Надеюсь, хоть планета будет той же». «Когда отправляться, и какая будет награда?» «А я уже думал, ты и не спросишь», — хмыкнув, произнес наставник. «Наградой будет тебе тот самый мир, который ты спасешь. Вся энергия веры из него будет принадлежать тебе и Киму». «Мы станем хранителями этого мира?» – удивился я. «Нет», – покачал головой наставник. «Смысла в постоянном хранителе в том мире нет. При этом я тут же получил все данные по поводу цели, которые славой силе совпадали с тем, что я помнил. Но хоть это радует». «Ну, тогда я готов», – произнес я после небольшой паузы. На это Рафаил кивнул головой. «Меня стала окружать сфера переноса, а возле меня возник артефакт. «Это то, что поможет тебе вернуться назад», – произнес Рафаил, увидев мой немой вопрос. Пришлось быстро прятать нужную штуку к себе в пространственный карман. «Вот вам и ответ, каким образом у меня появился этот артефакт. Правда, тут он имел всего три заряда, но и то хорошо». Уже когда меня полностью закрыла сфера, я успел услышать слова ангела, а после получить уже знакомое мне сообщение системы. Добро пожаловать в наши ряды, Хранитель! Вы получили полный доступ ко всем базам данных системы. Ваши права позволяют использовать любые устройства системы без ограничения в любом из миров. Глава системы АСКОВ АЭЛИТА готова принять вас в любой момент для обсуждения деталей операции. Любая система грозди миров АДА-17 готова предоставить любую информацию в отношении полученного задания. Ваш текущий статус обновлен. Количество жизней достигло максимального значения. На данный момент вам доступно 100 полных восстановлений в любой из точек системы. Доступен полный доступ к 12-ти хранилищам системы. Координаты и полный перечень ресурсов передан вашему ИИ. Мир исчез, чтобы через мгновение открыть мне совершенно другую картину. В этот раз я появился не в схроне, а возле центра воскрешения, на одной из крыш соседних зданий. А вот и второе отличие. Может, зря я так легко расстался с такой возможностью, как предвидение? Нет, я поступил правильно. Рассчитывать на неточную информацию хуже и не придумаешь. А уж как это будет меня сбивать — отдельный разговор. И тут я заметил третье очень важное расхождение. Как только мы прибыли, ЗАГС связался с капсулами. То, что мы там обнаружили, заставило меня поспешить. Мало того, что по времени, как ребята восстановятся, еще придется ждать месяц, так еще и в схроне расположились демоны. Вот тебе и предсказание. Кажется, придется ребят забирать отсюда прямо в капсулах. Хорошо, хоть тут не было высших демонов, и то радость. Сенсей задумчиво смотрел на место, где еще недавно стоял его ученик. «Тебя что-то беспокоит?» спросил с сочувствием в голосе, стоявший рядом Рафаил. «Максим очень сильно мне напоминает одного нашего старого друга», с какой-то грустью в голосе произнес он. Он был хорошим хранителем. С нотками печали и сожаления произнес Рафаил, сразу догадавшись, о ком говорит его друг и верный товарищ. «Мне бы не хотелось, чтобы мальчик повторил его судьбу», решительно произнес наставник. «Ты знаешь, как этого избежать?» «Да», — уверенно произнес сенсей. «С учетом того, что Люцифер начал открытую войну с Шотокольмит-Кланки а, судя по всему, там же личный интерес Локи, то, думаю, стоит привлечь его, дабы он присмотрел за парнем. Выдать задание тому, кто вряд ли выполнит его так, как нам нужно. Ты уверен в том, что это правильное решение?» Неуверенно произнес Рафаил. «Да, уверен». Твердо глядя в глаза покровителя, ответил сенсей. «Локи может и сам себе на уме, но под его контролем парень точно выживет». «Хорошо, дело как считаешь нужным», — согласился Рафаил, после чего исчез бесшумно из этого мира. Сенсей, лишь кивнув головой, с грустью во взоре посмотрел на небо, после чего решительно и еле слышно произнес, словно давая клятву. «Я обещаю, твой третий сын не повторит твоей судьбы».